Жиль взлетел по лестнице, Толчком распахнул дверь. — Извините, тетя, Вы на минутку мне нужны. По-моему, я... — Что с вами, Жиль? Что-нибудь случилось? — Тетя, по-моему, я отгадал. — Что отгадали? — Слово. Идемте, тётя, вы должны при этом присутствовать. Жиль потащил ее за собой, сам того не желая задел плечом, внезапно и лихорадочно сжал ей локоть. В последний момент ему стало страшно. Он боялся не только ошибиться, Но и оказаться правым. Боялся того, что узнает, И того, что за этим последует. Ему казалось, что теперь все изменится, Что колетто уйдет, Что начнется новая жизнь. И он Судорожно цеплялся за ущербное трагическое существование, которое вёл в последние месяцы. «Нет, лучше наберите вы, тётя. По-моему, это Мари». И он встал позади Калетты, подавляя в себе желание обнять её как обнял однажды вечером. Только однажды. «Мари, это ведь имя его матери!» И, не повернув ключа, отошла к окну. И она, и Жиль были одинаково серьезны, одинаково взволнованы. Им казалось, что они прикоснулись к чему-то живому. Это имя, Мари, проливало для них новый свет на тайну октава Мавуазена. В сейфе лежала очень толстая папка из серого клинкора. Просмотрю потом, После завтрака Жиль тщательно запер сейф и опустил ключ в карман. Алисе пришлось всё время напоминать мужу, что он за столом. Жиль то и дело забывал о еде. «Алиса, будь добра, скажи Ринке, когда он придёт» то я сам его позову, если будет нужно. Он заперся в спальне, набрал шифр, вытащил из сейфа серую папку и устроился в дядином кресле у бюро с цилиндрической крышкой. Прежде всего он просмотрел фамилии на делах, Тут были Плантель, бабен, тётушка Элуа, сенатор, Натариус, а также другие, незнакомые жилю, коммерсанты и промышленники. Он выбрал почему-то дело Плантеля. Просмотрел раз, другой... И в испуге захлопнул папку. Элегантного судовладельца доказательно обвиняли в подстроенном кораблекрушении с целью получить страховку. Вся команда затонувшего судна спаслась, кроме одного человека, пятнадцатилетнего деда юнги жилью захотелось сунуть документы обратно в сейф и перепутать шифр чтобы нельзя было восстановить но оценит ли синдикат этот поступок поверит ли жиль тряхнул головой и открыл дело «Какие-то финансовые махинации, притом очень давние. Нет, это не повод для убийства». Дрожащей рукой Жиль открыл дело с надписью «Элуа». Там лежали Три учтённых векселя по 10 тысяч франков с банковскими штампами и гербовыми марками. Подписанные векселя были мавуазеном, но приложенное к ним заявление раскрывало суть драмы. Я, ниже подписавшийся Рабер Элуа, Признаю, что с целью уплаты своих долгов пустил в обращение три векселя по 10 тысяч франков, которые похитил из ящика бюро у моего дяди Мавуазена и подписал его именем. Обязуюсь в течение месяца покинуть Францию и поступить на службу в колониальные войска. То, что Боб в погоне за деньгами не побрезговал и таким способом, не удивило Жиля. Важно было другое, дата на заявлении. Оно было написано месяца за два до смерти октава Мавуазена. Жиль позвал на помощь поля Ренке. Скажите, уезжал или нет мой кузен Илуа из ля незадолго до смерти моего дяди? Я-то не помню, но сестра могла бы вам ответить, «Ходите, пожалуйста, к ней и спросите». Жиль в нетерпении кружил по комнате. По спине у него пробегали мурашки. Наконец появился Ринке. «Дурные вести, мсье Жиль!» «Что случилось?» Она не велела вам говорить. Её арестовали? Вернее сказать, комиссар лично явился за нею, чтобы опять отвести к следователю. Она спросила, захватить ли ей чемоданчик с вещами. А он... Ренке утвердительно кивнул. Сестра плачет на кухне. Мне пришлось дать ей стаканчик Рома, чтобы привести в себя. «Где моя жена?» «По-моему, ушла за покупками». «А как насчет Боба?» Сестра точно не знает. Говорит, ей сейчас не до этого. Но насколько ей помнится... Ваш кузен на некоторое время уезжал, и когда умер ваш дядя, его не было в Лерашеле. Жиль, словно нехотя, протянул руку к телефону, набрал номер. Алло, месье Плантеля, пожалуйста. Его просит Жиль, Мвазен. Нервы Жиля были настолько напряжены, что он боялся разрыгаться в трубку. Алло, мсье Плантель, это Жиль Мавуазен? Измолчал, не сводя глаз со стопки дел. Их было штук. — Алло! Слушаю вас! Говорите же! — Я хотел только сообщить, что открыл сейф. — Нет, мсье Плантель, сегодня я не могу встретиться с вами. — Нет, уверяю вас, Это невозможно. Жиль положил трубку и с минуту стоял, не двигаясь. Что вы намерены предпринять? Жиль не понял. Он слышал звуки, но они не складывались в слова. Что вы намерены предпринять, мсье Жиль? — Если вашу тётю возьмут под стражу? — Не знаю. — Пойдёмте. Пока Жиль и Ренке шагали по набережным, Плантель повсюду поднимал тревогу. — Алло, — говорит Плантель, — сейф открыт. Сойдя с залитого солнцем тротуара, Жиль углубился в полумрак дворца правосудия. Ринке, не желавший заходить туда, занял позицию на другой стороне улицы. Жиль довольно долго бродил по пустым помещениям и пропахшим плесенью коридором. Наконец встретил какого-то чиновника. — Простите, мсье, как пройти в кабинет следователя? — Какого? — Того, что ведёт дело Магуазена. Налево, потом опять налево, в самый конец. На скамейке, подле двери с матовыми стёклами, Жиль заметил чемоданчик Калетта. Он весь день пребывал в таком напряжении, что этот чемоданчик потряс его сильнее, чем любая патетическая сцена. Жиль опустился на скамейку. Почти напротив чемоданчика. Только теперь он заметил, что рядом с чемоданчиком сидит полицейский в форме. Прошло несколько минут. Потом четверть часа. Потом полчаса. Он знает, он один знает. Актаф Мавуазен — брат его отца. Жерардина Элуа — сестра его матери. А вот он, пусть только однажды, сжимал в объятиях свою тетку Калетто и долго... Жизнь С ее губ И жиль Наследник своего дяди Человека Которого обманула Эта женщина Чемоданчик По-прежнему красноречиво Стоял на скамейке Что положила Туда калетта Она не расплакалась, не попрощалась с Жилем. Она ушла без шума, почти тайком, Как порой умирают люди, Не желающие причинять горе своим близким. А ведь Жерардина Элуа тоже его тетка, Ещё полчаса. Три четверти часа. Раздался звонок. Полицейский вошёл в кабинет. Жилю захотелось спрятаться. Калетта вышла первой. Приподняла чемоданчик. Увидев Жиля, она чуть заметно отшатнулась, словно собираясь вернуться обратно. «Сюда, мадам!» Калетта молча прошла мимо Жиля. Почему он не взглянул на нее, не сказал ей Ни одного ободряющего слова. Жиль решительно постучал в дверь кабинета. «Войдите!» «Я Жиль Мавуазен. Я хотел бы узнать, арестована ли моя тетка, а если нет, намерены ли вы ее арестовать?» Очень сожалею, но я не вправе ответить вам. Значит, моя тётка на свободе. Если вам угодно знать, будет ли она обедать с вами нынче вечером, то думаю, что нет. В остальном же... Исследователь сделал Неопределённо величественный жест. Вся его особа дышала невыносимым самомнением. «Я знаю, я точно знаю, мсье, Моя тётка невиновна в отравлении мужа!» Следователь поднялся. — Ещё раз повторяю, мсье Мавазен, я не вправе обсуждать с вами эту тему. И он распахнул дверь. Жиль поколебался ещё секунду, потом со слезами ярости на глазах выбежал в приёмную. Перепутал коридоры, Долго бродил по закоулкам Дворца правосудия. На улице он немало удивился, Когда заметил, что рядом с ним, Не решаясь ни о чем расспрашивать, Шагает верный ремке. — Больше вы мне сегодня не понадобитесь, месье Ренке. — Благодарю вас. Вам, конечно, известно, что она арестована. Я встретил одного из бывших сослуживцев. Жиль взглянул на него и не ответил. Ничего не видя, ни о чем не думая, Добрался до конца набережной И очутился у маленького кафе «Жажа». Зашел туда. Говорить с ней ему было не о чем, Но он нуждался хотя бы в минутной разрядке. «Ну, мой мальчик, плохи дела. Что будешь пить?» Жажа проплыла за стойку, Налила рюмку. Сколько раз за минувшую зиму Жиль вот так заходил к Жажа посидеть? Почему же сегодня ему здесь не по себе? «Уже уходишь, цыплёночек, Не захватишь с собой рыбки?» Жиль не ответил. В третий или в четвертый раз за день у него до боли перехватило горло.